Белокан в осаде Пахнет горелым коконом Город Белокан больше не дымится. Белоканским солдатам удалось потушить пожар. Войско революционеров, по крайней мере его остатки, стоит лагерем вокруг союзной столицы. Тень муравьиного сверх города, точно огромный обгорелый черный треугольник, накрывает осаждающих. 103-я принцесса встает на четыре лапы а пятый, опираясь на сучок-костыль, вскидывается на две лапы, чтобы видеть повыше. Так город кажется не таким огромным, иначе говоря, более доступным. Они догадываются, разрушение внутри должно быть изрядное, но оценить их, покуда невозможно. «Нужен решающий штурм, прямо сейчас», – сигналит пятнадцатый. Сто третью принцессу, похоже, это не воодушевляет. Опять война. Все время война. Убийство – Самое сложное и утомительное занятие, которое не поддается пониманию. Тем не менее, она прекрасно осознает, война пока что лучший движитель истории. Седьмой советует взять город в осаду, чтобы успеть залезать раны и перестроиться. 103-й принцессе претит тактика осады. Приходится ждать, перекрывать пути доставки провизии в город, расставлять часовых в опасных местах. Ничего хорошего для настоящих воинов. К ней приближается обессиленный муравей и прерывает ее раздумья. 103-я принцесса вздрагивает. Она узнает 24-го принца. Он весь в грязи. Два муравья тут же начинают кормить друг дружку. 103-я признается, что уже считала его погибшим, и 24-й принц рассказывает ей о своих приключениях. Что верно, то верно. Он пропал еще в самом начале пожара. Когда белка непроизвольно рванула к выходу, он вцепился ей в шерсть, и грызун, прыгая с ветки на ветку, унес его далеко-далеко. Двадцать -далеко. четвертый принц спустился в долгий-долгий путь. А потом он подумал, раз одна белка унесла его в эдакую далищу, стало быть, другая может вернуть его обратно. Так он и перемещался, используя белок как средство передвижения. Одна беда, с этими грызунами особо не пообщаешься, Не подскажешь, куда тебе надо добраться, и не узнаешь, в какую сторону нужно им. В общем, белки унесли его не весть куда, потому-то он и подзадержался. В свою очередь, 103-я принцесса рассказывает ему, что здесь произошло. Была битва за бел Окан, потом за дело взялся отряд огнеборцев, а теперь город в осаде. «Всего этого и впрямь хватит на целый роман». Замечает двадцать четвертый принц и извлекает феромон памяти, с помощью которого он уже начал вести свой рассказ и теперь открыл в нем новую главу. «А можно почитать твой роман?» – спрашивает тринадцатый. «Только после того, как он будет закончен», – отвечает двадцать четвертый. И признается, потом, если он поймет, что его феромональный роман понравился муравьям, он не исключено возьмется за его продолжение. Он уже и название ему придумал – «Ночь пальцев», а если это понравится и людям, он закончит свою трилогию революции пальцев. «Почему трилогию?» – спрашивает 103-я принцесса. 24-й объясняет, что в первом романе он собирается рассказать о контакте двух цивилизаций – муравьев и пальцев, во втором – об их противостоянии. Ну а поскольку они так и не смогли уничтожить друг друга, третий роман будет посвящен взаимодействию двух этих видов. Контакт, противостояние, взаимодействие. По-моему, это три естественных этапа взаимодействия двух разных представлений, поясняет 24-й. У него уже есть довольно четкое видение того, как он собирается излагать свою историю. В ее основу он положит три параллельные интриги, отражающие три различных взгляда – муравьев, пальцев и героя, знающего оба этих параллельных мира, к примеру, 103-ю. Все это кажется 103-й принцессе несколько туманным, но она слушает внимательно, потому что, пожив какое-то время на Бочарогом острове, 24-й стал одержим желанием сочинить длинную историю. «Под конец три интриги сойдутся воедино», — с умным видом уточняет принц. «Тут возникает 14-й. Усики у него подергиваются. Он вблизи осмотрел город и обнаружил проход». По его разумению, туда надо бы отрядить разведчиков. Можно еще раз попробовать напасть на них из-под земли. 103-я принцесса решает пойти с ним. 24-й принц тоже идет, хотя бы потому, что ему хочется набраться новых идей и определиться с местами действия для своего романа. Итак, муравьи целой сотней устремляются друг за другом в проход, что ведет прямиком в город. Они продвигаются вперед очень осторожно. Первые – успехи. Стенды становились все ярче. Самым красочным был стенд Франсины, который представлял ее виртуальный мир. К тому же, инфрамир оказался довольно прибыльным делом. Через информационную сеть с ними связывалось все больше рекламных агентств, желавших поглядеть, насколько привлекательно выглядит упаковка их стиральных порошков и подгузников штанишек, быстро замороженных продуктов и лекарств а заодно полюбоваться на придуманные именно ими новомодные автомобили. Другое успешное начинание – справочный центр Давида. Не успев открыться, этот перекресток знаний стал самым настоящим справочным бюро. Люди заходили туда не только, чтобы уточнить количество серий в котелке и кожаных сапогах, расписание поездов, уровень загрязнения воздуха в том или ином городе, но и чтобы узнать о самых выгодных предложениях, связанных с биржевым инвестированием. Поскольку с вопросами личного порядка обращались редко, Давиду пришлось отказаться от услуг частных сыщиков. Леопольд получил заказ на виллу, встроенную в холм, и, не имея возможности перемещаться физически, переслал схемы проекта заказчику, а тот перечислил означенную сумму на его кредитную карту. Оль придумывал все новые медовые ароматы, смешивая пчелиный мед с чайными листьями и разнообразными растениями, которые он находил на лицейской кухне или в саду. После того, как он убавил количество дрожжей, его мед превратился в нектар. Полис готовил особый напиток с ванильно-карамельным вкусом, который пользовался большим спросом. Одна студентка-художница нарисовала красочные этикетки, которые принесли ему дополнительный доход. «Лучший мед – продукт революции муравьев. Качество гарантировано». Все вкушали его с наслаждением. Небольшой, но особо заинтересованной аудитории он рассказал. Насколько я знаю, мед был излюбленным набитком олимпийских богов. А еще его очень уважают муравьи. Они сбраживают медвяную росу и получают из нее хмельное зелье. Но это еще не все. В справочном центре Давида я обнаружил кучу сведений о меде. Шаманы Майя, к примеру, делали настой на основе меда и семян трехцветного вьюнка. Но они не пили его, а делали себе клизму. Так, это галлюциногенное пойла не вызывало у них тошноту, зато быстрее вводило их в сильнейший транс. «А какой рецепт у меда?» – полюбопытствовал кто-то из любителей. «Свой рецепт я нашел в энциклопедии относительного и абсолютного знания». И он стал зачитывать. «Довести до кипения 6 килограммов пчелиного меда, снять пену, залить 15 литрами воды, добавить 25 граммов имбиря, 15 граммов кардамона, 15 граммов корицы. Варить до тех пор, пока смесь не уменьшится в объеме примерно на четверть. Выключить огонь и дать массе остыть. Затем добавить в нее две ложки пивных дрожжей и дать отстояться в течение 12 часов. Потом перелить полученный напиток в бочонок и дать ему немного настояться. — А тебе известно, что египтяне залечивали медом раны и снимали боль при ожогах? — спросила одна из амазонок. Это тут же навеяло Поля на мысль придумать линию парфюмерных товаров и предметов гигиены, вдобавок к уже созданному им ассортименту продуктов питания. Чуть дальше размещалась выставка одежды, пошитой нарциссом. Манекенщицы-амазонки щеголяли в новомодных нарядах перед революционерами и перед объективами видеокамер, передававших изображения через сервер в международную информационную сеть. Пожалуй, только Зоя и Жюли пока что не могли похвастать успехами. Их машины не работали. Машина-переводчик, предназначенная для общения с муравьями, уже погубила три десятка подопытных насекомых. Что до обонятельных протезов Зоя, они так больно врезались в нос, что проходить с ними можно было лишь несколько секунд. Жюли поднялась на директорский балкон и оглядела двор, где царил дух революции. На флагшток-мачте развевался флаг. Рядом возвышался муравей-тотем. На подмостках, в клубах дыма марихуаны, музыканты играли регги. Вокруг стендов, куда ни глянь, сновали люди. «Что не говори, все вышло классно», — подойдя к ней, сказала Зоя. «В общем и целом, так оно и есть», — согласилась Жюли. «Теперь нужно, чтобы постарался каждый в отдельности». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я думаю...» А что, если мое стремление изменить мир на самом деле есть не что иное, как признание того, что я сама не могу измениться? — Вот тебе раз. Брось, Юли, По-моему, ты перетрудилась со своим нейронным карбюратором. Все идет как по маслу. Радуйся. Юли повернулась к Зое и посмотрела ей в глаза. — Я тут кое-что прочла в энциклопедии. — Чудно. Там написано «Я всего лишь персонаж», то есть Возможно, один единственный человек во всем свете, а жизнь – это кино, которое крутят только для него одного. Когда я это прочла, мне в голову пришла странная мысль. Я подумала, вдруг я и есть этот самый человек, единственное живое существо в целом мире». Зоя с тревогой воззрелась на свою подругу. «Вдруг все, что со мной происходит, на самом деле большой спектакль, который разыгрывается только для меня одной». И все эти люди, и ты сама, всего лишь актеры и статисты. А предметы, дома, деревья, природа – все это удачная декорация, которую соорудили для того, чтобы утешить меня, убедив, что существует некая реальность. Это похоже на то, как будто я оказалась в программе «Инфрамир» или в каком-нибудь романе. Ого, этого еще только не хватало. Разве ты не замечала, как вокруг нас умирают люди, в то время, как мы продолжаем жить? Возможно, за нами наблюдают и проверяют, как мы будем реагировать на ту или иную заданную ситуацию. Проверяют, насколько мы готовы сопротивляться агрессии. Проверяют наши рефлексы. А эта революция и эта жизнь есть не что иное, как гигантский цирк, построенный для того, чтобы проверять нас на прочность. Возможно, прямо сейчас за мной кто-то следит издали, читает мою жизнь как книгу и оценивает меня. «Так пользуйся этим», На этом свете все создано для тебя. Весь этот мир, все эти актеры и статисты, как ты выражаешься, существуют для того, чтобы удовлетворять твои потребности, принаравливаться к твоим желаниям, деяниям и поступкам. И все они волнуются. Ведь от тебя зависит их будущее. Вот-вот, это меня и беспокоит. Боюсь, не подхожу я для этой роли, главного персонажа. На сей раз загрустила Зоя. Жюли положила руку ей на плечо. Э, «Прости, забудь, что я сказала. Плевать на все». Она повела подругу на кухню, открыла холодильник, плеснула в две кружки золотистого меда. И в свете приоткрытого холодильника они мелкими глотками испили напиток муравьев и богов. Зоологический феромон. Холодильник. Слюновыделитель. Десятый. Холодильник. У пальцев нет общественного желудка, однако им удается долго хранить пищу, чтобы она не портилась. За неимением второстепенных желудков, как у нас, они пользуются машиной, которая называется холодильник. Это ящик, внутри которого очень холодно. Они забивают его до отказа продуктами. Чем важнее палец, тем больше у него холодильник. В Белокане. о -Кане. Их настораживает запах угля. Смрад исходит от обуглившихся веток. Повсюду виднеются обгоревшие тела солдат. Жуткое зрелище. Даже муравьиные яйца и личинки, которые не успели вынести вовремя, изжарились заживо. Все сгорели. Никто не выжил. Неужто пожар поглотил всех обитателей, а следом и все войско, подоспевшее, чтобы его потушить? Муравьи продвигаются по проходам, стены которых от огня будто покрылись стеклом. Жар огня был до того силен, что насекомые погибли разом, не успев бросить свои дела. Они окаменели в позах, в которых были застигнуты огненным шквалом, навсегда обратившим их в неподвижное изваяние. Стоит сто третий и ее спутникам прикоснуться к ним, как они рассыпаются в прах. Огонь. Муравьи не готовы к встрече с огнем. Пятый тихо изрекает. Огонь – самое гибельное оружие. Только сейчас всем становится ясно, почему огонь в мире насекомых с незапамятных времен предан запрету. К сожалению, есть глупости, которые уготовано совершить каждому поколению, хотя бы для того, чтобы лишний раз напомнить всем о причинах, объясняющих, почему эти глупости нельзя совершать. Теперь 103-я принцесса понимает, что огонь и впрямь самое разрушительное оружие. Жар пламени местами был до того сильный, что на стенах тут и там отпечатались тени его жертв, 103-я принцесса перемещается по городу, превратившемуся в кладбище, и с тоской разглядывает его. В грибницах только обуглившиеся растения, в стойлах только обуглившаяся тля лежит лапками кверху, в хранилищах только разорванные на куски муравьи цистерны. 15-й откусывает кусочек горелой плоти от трупа муравья цистерны и замечает, что это просто восхитительно. Он открывает для себя вкус карамели – но у его спутников нет ни времени, ни желания насладиться новым продуктом, тем более в этой юдоле скорби, которую отныне напоминает их родной город. 103 опускает усики. Огонь – оружие слабых. Она прибегла к нему, когда поняла, что проигрывает сражение. Она сплутовала. Что ж, как видно, пальцы намеренно заколдовали ее, чтобы она уже не могла смиряться с поражениями, чтобы убила свою королеву, погубила ее расплод и даже уничтожила свой собственный город. Подумать только, они проделали весь этот путь лишь ради того, чтобы предупредить Белокан, что его могут «сжечь пальцы». Чудная штука, история. Они все дальше продвигаются по задымленным проходам. Как ни странно, чем глубже проникают они в пожарище, тем явственнее чувствуют, что здесь произошло нечто необычное. Вот на стенке виднеется нарисованный круг. Возможно ли, чтобы белоканцы тоже открыли искусство? Примитивное, конечно, поскольку оно представляет собой простое воспроизведение окружностей, но все же искусство. 103-ю принцессу охватывает недоброе предчувствие. Десятый с 24-м мечутся туда-сюда, испугавшись ловушки. Они добираются до запретного города. 103-я надеется увидеть там королеву. Она замечает, что сосновый пенек, в глубине которого помещается запретный город, лишь едва опален пламенем. Проход открыт. Муравьи-привратники, охранявшие все входы и выходы, погибли. Задохнулись не то от жара, не то от ядовитых испарений. Отряд проникает в царскую камеру. И обнаруживает там королеву Бела Киу-Киуни. Только расчлененную на три части. Нет, она не сгорела и не задохнулась. Следы ударов совсем свежие. С нею расправились недавно. Пространство вокруг нее исчерчено кругами. Кто-то явно поработал челюстями. 103-я приближается и ощупывает усиками отсеченную голову. Муравей, даже расчлененный, еще в силах подавать сигналы. На кончиках усиков королевы сохранилось пахучее сообщение. «Деисты». Энциклопедия. Каммерер. Однажды писатель Артур Кестлер решил написать роман о научной фальсификации. Он опросил ученых, и те поведали ему, что самую злостную фальсификацию в науке, несомненно, сфабриковал доктор Пауль Каммерер. Каммерер был австрийским биологом, и свои открытия он сделал между 1922 и 1929 годами. Будучи человеком красноречивым, обаятельным и увлеченным, он утверждал, что любой живой организм может приспосабливаться к изменениям окружающей среды, в которой он обитает, и передавать это свойство своему потомству. Его теория определенно противоречила учению Дарвина. Тогда, чтобы доказать справедливость своих утверждений, доктор Каммерер провел замечательный опыт. Он взял икру жабы-повитухи, у которой сухая кожа и которая размножается на суше, и поместил ее в воду. Так вот, головастики, вылупившиеся из этих яиц, приспособились к водной среде, и у них обнаружились признаки водяных жаб. Так, на большом пальце у них вырос черный капулятивный бугорок, позволяющий самцам водяных жаб прицепляться к самкам водяных жаб со склизлой кожей и таким образом совыкупляться с ними в воде. Этот адаптивный признак передался их потомству, оно появилось на свет с характерными темными бугорками на больших пальцах. Таким образом, эти живые существа смогли изменить свою генетическую программу и приспособиться к водной среде. Камерер не без успеха отстоял свою теорию в разных странах мира. Однако в один прекрасный день ученым и университетской профессуре захотелось оценить его опыт объективно – В аудитории собралась многочисленная публика, включая газетчиков. Доктор Каммерер был решительно настроен доказать, что он никакой не шарлатан. Накануне опыта в его лаборатории случился пожар. Все его жабы, за исключением одной, погибли. И Каммерер представил публике уцелевший экземпляр с темным бугорком. Ученые тщательно осмотрели животное и рассмеялись. Черные крапинки на бугорке большого пальца жабы совершенно очевидно были искусственного происхождения. Они появились у нее после подкожной инъекции китайской туши. Обман раскрылся. Зал разразился хохотом. Камерер в одночасье утратил доверие и понял, что его работы уже никогда не будут признаны. Отвергнутый всеми, он потерял профессию. Дарвинисты одержали верх и еще долго торжествовали. Отныне было принято считать, что живые организмы не способны приспосабливаться к новой среде. Каммерер покинул аудиторию под свист и шиканье. В отчаянии он укрылся в лесу и пустил себе пулю в рот, оставив короткую записку, где еще раз подтверждал, что опыты его подлинные и объявлял, что почитает за лучшее умереть в лесной глуши, нежели среди людей. Самоубийство дискредитировало его окончательно» можно подумать, что это была самая ничтожная научная фальсификация. Однако, занимаясь поисками материалов к своей книге «Объятия жабы», Кестлер встречался с бывшим помощником Камерера, и тот поведал ему, что беда случилась по его вине. Это он, по наущению ученых-дарвинистов, устроил пожар в лаборатории и подменил последнюю жабу-мутанта на другую, впрыснув ей тушь под кожу на большом пальце. Эдмонд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Макьявел не понимает, что такое красота. Максимилиан просидел весь день без дела. Только выскреб ключом грязь из-под ногтя на одном пальце. Ждать было уже невыносимо. Есть что-нибудь новенькое? Ничего, шеф. Самым удручающим в тактике осады было то, что все томились от скуки. Поражение – это хоть какое-то движение. Чтобы как-то отвлечься, Максимилиан с удовольствием вернулся бы в лес и взорвал таинственную пирамиду, но префект однозначно приказал ему заниматься только лицейским делом. Комиссар вернулся домой в подавленном настроении. Он, заперся у себя в кабинете, сел перед монитором и снова запустил эволюцию. Он уже изрядно поднаторел и довольно быстро управлялся с виртуальными цивилизациями. Так... Меньше чем за тысячу лет он умудрился довести китайскую цивилизацию до такого уровня развития, что у нее появились автомобили и самолеты. И поскольку у его китайской цивилизации все ладилось, он ее бросил. Макиавелл, прием!» На экране компьютера высветился глаз, и встроенный голосовой синтезатор изрек через динамики. «Слышу тебя отлично!» «Опять у меня не ладится с этим лицеем», – начал полицейский. Он посоветовал ему наглухо изолировать лицей. «Отключи им воду, электричество и телефон. Лиши их комфорта. Они очень скоро начнут умирать с тоски и будут помышлять лишь о том, как бы улизнуть из этой ловушки». «Черт побери, как же он сам до этого не додумался? Отключить воду, телефон и электричество – это не преступление и даже не проступок. В конце концов, никто иной, как система народного образования – Не мятежники платят по счетам за пользование информационной сетью, светом в спальных помещениях, кухонными электроплитами и телевизорами, которые у них там работают беспрестанно. Максимилиан лишний раз признал, что сметки Макьявеллу не занимать. Да у тебя старина и впрямь светлая голова. Объектив, встроенный в компьютер цифровой камеры, сфокусировался. Можешь показать, как выглядит их главарь? Удивленный такой просьбой, Максимилиан, однако же, показал ему фотографию Жюли Пенсон, опубликованную в местной газете. Макьевел запомнил ее и сравнил с фотографиями в своем архиве. «Это особо женского пола, верно? Она красивая?» «Это вопрос или утверждение?» – изумился полицейский. «Вопрос». Максимилиан взглянул на фото и сказал. «Да, красивая». Компьютер, похоже, обрабатывал изображение, пытаясь сделать его более четким. «Значит, вот она какая красота!» Полицейский заподозрил неладное. В механическом голосе Макьявелла не чувствовалось интонаций, и тем не менее Максимилиан уловил в нем легкое беспокойство. И понял. Компьютер не способен определить понятие красоты. У него несколько неопределенные представление о юморе, Он почти ничего не смыслит в механизмах парадоксов и не имеет ни малейшего понятия о том, что такое красота. «Я не могу оценить это понятие», — признался Макьявелл. «Я тоже», — признался Максимилиан. «Порой люди, которых мы когда-то считали красивыми, через некоторое время кажутся нам невзрачными». Глаз компьютера моргнул. «Красота субъективна, поэтому, несомненно, я ее и не воспринимаю». «Для меня это либо нуль, либо единица. Но нуль не может быть сначала нулем, а потом единицей. Мне это непонятно». Максимилиан удивился такому замечанию, исполненному скорее сожаления. Ему казалось, что компьютеры последнего поколения становятся полноценными помощниками человека. Неужели компьютеры в самом деле – высшее достижение человечества?»